Глава 9. О новых знаниях, тренировке построения малого щита и неудачных знакомствах. К следующему занятию. Отработать построение малого щита до автоматизма. Сообщил нам преподаватель боевой магии в конце пары. Особенно это касается вас, адептка Золотого. Найдите себе партнера и занимайтесь. А почему меня-то? Тихонько буркнула я так, чтобы он не услышал услышал, чтоб его, а потому адептка, что вы у нас единственная жирафа. Парни с задних парт заржали, а Рон зыркнул на них и продолжил: «И мне совершенно не хочется отскребать потом ваши размазанные тельцы от стен. Я понимаю, что девушкам с ЖРФ особенно ничего знать не нужно, их интересуют только принцы, которых можно встретить в нереальностях. Но это боевой факультет, здесь никто не играет в игры.» и практикуму вы будете проходить наравне со всеми без всяких поблажек. Это понятно?» «Понятно, магистр Арон», — сухо ответила я. «Отлично. Кого вы выбираете в партнеры? Я должен знать заранее». Я покосилась на Карла. Он согласно опустил ресницы, и я сообщила. «Адепта Карла, а...» Тут поняла, что не знаю его фамилию. «Карл Вестов», — вслух сказал приятель. Я уже открыла рот, чтобы повторить, но магистр кивнул, что все понял. А тут и звонок прозвенел. Когда я вышла в коридор, меня поджидали боевики. Мне их имена еще известны не были, хотя мы все вместе присутствовали на нескольких поточных лекциях. А вот они были в курсе, как меня зовут и кто я такая. Как же! Единственная жирафа среди них. «Эй, жирафа Кира!» – весело окликнул меня один из них. — Да, дорогой, — просияла я и повернулась к нему. — Ты хочешь пригласить меня на свидание? Ой, как я рада! Мы, девушки с ЖРФ, такие трепетные, такие восторженные. Нас ведь, кроме принцев, ничего больше не интересует. А хотя, погоди-ка, ты принц? — Нет, — опешил от моего напору сокурсник. — Князь, — сделала я вторую попытку угадать. — Нет, — открестился он и от этого титула. «Ну, может, хотя бы герцог?» «Да нет же!» «Тогда не пойду с тобой на свидание!» Задрала я нос. «Лучше с Карлом потренируюсь щиты ставить!» «Вот же язва!» Воскликнул отвергнутый кавалер. Остальные, не скрываясь, веселились, в том числе девушки-боевики. Одна даже украдкой показала мне большой палец. «Но-но, без оскорблений! А то ведь попросишь когда-нибудь зелье лечебного!» «Нам-то на ЖРФ по алхимии больше преподают, чем вам. Так я тебя угощу. Уж угощу, так угощу. Не помилую». Я клацнула зубами в сторону болтуна. «Вот ведь ведьма!» С досадой цыкнул он. «На том и стоим», — рассмеялась я, переводя все в шутку. «Как тебя зовут? Ни принц, ни князь и ни герцог». «Гастон Калвин», — хмуро представился он болка, Тебя прямо не переболтаешь!» «И не надо, Гастон!» — подмигнула я ему, подцепила под руку Карла, и мы пошли прочь. Сразу после обеда уточнила. «В библиотеку!» Приятель вздохнул, покосился на меня с немым укором в глазах и кивнул. «И правильно! Все равно ведь никуда от домашних заданий не деться. А преподаватели, видать, за лето соскучились по студентам. Такой объем информации давали на лекциях, что уже пальцы отваливались от усталости. Да еще и все домашние задания предусматривали самостоятельный поиск материала в библиотеке. Учебники всего необходимого не давали. Магистр Ририн встретил нас чуть ли не с распростертыми объятиями. «А, адептка Кира и адепт Карл!» – воскликнул он, потирая руки. «Что у вас?» «Вот», – я протянула ему список тем, по которым нам требовалось сделать выписки. «Так-так», — библиотекарь просмотрел его, как и в прошлый раз, сделал свои пометки напротив каждого задания и вернул мне листочек. «Ну?» — в глазах дедули плескалось лукавство. «Тряпки дадите?» — правильно поняла я намек. «А как же!» — нам тут же вручили два куска ткани. «Магистр Рерин, а почему так много пыли? Это ведь библиотека, тут, по идее, не должно столько скапливаться» спросила я так ли это была адептка вот накопилась а магически нельзя ее убрать ну бытовая магия и все такое прогудил карл нет адепты магически нельзя вы вероятно не знаете этого но здесь находится огромное количество магических гримуаров на многих из них стоит такая мощная защита что да и на простые не магические книги наложены блоки А то вы с вашими способностями книгоходцев еще провалитесь куда-нибудь во время выполнения домашнего задания. Ищи вас потом по всем нереальностям. В общем, имейте в виду, что применять в стенах библиотеки магию запрещено. Здесь и так слишком высокая ее концентрация. Вы-то пока ничего не умеете, поэтому вас и не предупредили. А что будет, если применить? Заинтересовался Карл. Большой бум. Лаконично пояснил Ририн. А если не в библиотеке, уточнила я. Вот это, пожалуйста. Как научитесь, так и применяйте. Блоки стоят только от провалов, а в остальном уменьшайте, увеличивайте все, что ваша душенька пожелает и на что умения хватит. В свои комнаты мы снова возвратились с литературой. Я взяла расширенный справочник по бистиологии, а Карл еще одну книгу по амулетам. Магистр Ририн сказал, Хорошая книга! И вручила ее парню. Разумеется, тот не стал отказываться. Через два дня я решила самостоятельно потренироваться, ставить малый щит. С Карлом мы, насколько смогли, отработали это заклинание в паре. За окном светило солнышко, лето не спешило уходить, поэтому я кивнула Лоли, которая с мрачным видом учила без прихватила конспект и вышла на лужайку между двух корпусов общежития поискав взглядом, присмотрела в отдалении старое толстое дерево с огромной корневой системой. Корни бугрились и располагались вокруг ствола в живописном беспорядке, выставив наружу толстые узлы. Вот на одном из них я и устроилась. Раскрыла тетрадь и принялась повторять тему. Малый щит являлся самым простым и примитивным из щитов. Ни от одного сильного заклинания он защитить не мог, Но мы и не знали пока никаких заклинаний. Недели ведь еще не проучились. А с чего-то же начинать надо. Малый щит держался у меня уже целых семь секунд. По сравнению с тем, что было поначалу, это однозначно прогресс. Я так увлеклась плетением и попытками удержать вокруг себя тонюсенькую пленку щита, что даже не заметила, что рядом со мной остановились несколько парней. «Эй, жирафа!» – насмешливо позвал меня мужской голос. «Ты чего это, боевой щит, учишь?» «Ах ты ж, зараза!» – выругалась я. Как только потеряла концентрацию, малый щит с легким чепоком лопнул. «Я зараза!» – Опешил говоривший. «Малявка, ты за языком-то следи!» Насмешливо процедил его приятель. Я подняла голову и принялась рассматривать незваных гостей. Трое парней на вид были старше меня примерно на пару лет. И, скорее всего, учились на третьем курсе, не выше. Судя по одежде, на боевом фэнтези. Фандбои предпочитали именно такой стиль в одежде. Заправленные в сапоги брюки, рубашки с пышными рукавами и стеганные кожаные калеты. Один из говоривших, высокий рыжий парень, смотрел на меня с возмущением. Похоже, именно он и принял на свой счет зараза. Второй, симпатичный голубоглазый типчик со светло-русыми волосами, сердито постукивал мыском сапога. «Ага, это, наверное, тот, который посоветовал мне следить за языком». Третий, красивый широкоплечий брюнет с холодными серыми глазами, пока молчал, только рассматривал меня. «Ты чего молчишь, мелкая?» снова спросил Рыжик. «Вас не поймешь. То за языком следи, то чего молчишь. Мальчики, вы бы уж определились. Кстати, а с чего вы взяли, что я жирафа?» поинтересовалась я. «Так мы же тебя видели, когда ты шла на распределение», охотно пояснила рыжий приставала. «Ты еще с расцарапанной рожицей была и с синяком под глазом. Кто это тебя так, кстати?» С соседкой по комнате делили территорию, пожала я плечами и продолжила. «Но если вы видели, как проходило распределение, то значит в курсе, что меня еще и на боевой факультет зачислили, два в одном, так сказать». «Да ладно!» — фыркнул голубоглазый блондин. «Мы само распределение до конца не смотрели. Чего мы там не видели?» «Но жираф не берут на боевой факультет!» «Сама в шоке!» — развела я руками. Парни переглянулись, размышляя, чтобы у меня еще спросить. «Слушайте, а вы с какого курса?» — пришла мне в голову мысль. «Ну, допустим, фэндбой из третьего!» — хмыкнул русоволосый. «Слушайте, будьте людьми, помогите, а!» оживилась я. Нам магистр Арон дал на лекции малый щит, велел отработать к следующему занятию, а у меня эта пакость дольше семи секунд не держится. И подозреваю в том виде, что у меня выходит, он не выдержит даже искры, пущенные в него. Мне бы проверить, а? Вот еще, фыркнул рыжий. Не хватало еще всяких малолеток тренировать. Сам-то давно стал таким взрослым, скорчила я рожицу. Песок еще не сыпется при ходьбе. «Ну ты...» «Как тебя зовут?» Подал голос брюнет. «Кира, так что, поможете? Мне только проверить, как он выдержит самое простенькое заклинание и как быстро лопнет. Вставай!» Я быстро вскочила и отошла от дерева на несколько шагов, так что оно осталось у меня за спиной. «Только ты это... слабенькое что-нибудь», с опаской уточнила я, глядя на парня. «Лови!» Равнодушно сказал он, и что-то в меня метнул. Мама, дорогая, я же просела что-нибудь слабенькое, а в меня летел огненный шарик, сорвавшийся с рук брюнета. Вскрикнув, я выстроила малый щит и одновременно отпрыгнула в сторону. С прямой линией фуэрбола мне уйти удалось, но он все равно задел меня и мою пародию на малый щит. А в следующую секунду я спиной влетела в ствол дерева, приложилась об него и студнем сползла вниз. Рыжий и русоволосый заржали, глядя на меня, а брюнет поднял бровь. «Слышь, жирафа, Кира, не позорилась бы ты!» — со смехом сказал рыжий. «Какой из тебя боевик! Шла бы ты к ректору и просила избавить тебя от изучения боевой магии, а то ведь помрешь, не доучившийся до конца первого семестра!» «Придурок!» — прохрипела я, глядя исключительно на брюнета и попыталась отлепиться от дерева как ты меня назвала прищурился он потом в три шага преодолел расстояние между нами и присел передо мной на корточки как тебя еще назвать огрызнулась я в голове гудела спину соднило, а руки ноги стали как ватные тоже мне амеба победитель просил же что то слабенькое ты думаешь что говоришь что мелкая процедил этот тип глядя мне в глаза А то что? Мне, наконец, удалось сесть прямо, хотя голова кружилась и тянула прилечь на травку. А то не доживешь даже до сегодняшней ночи, не то что до окончания первого семестра. Ой-ой, шандарахнул девчонку, не проучившуюся и недели, боевым заклинанием и гордиться. Герой, разозлилась я и помотала головой. Ой, зря, перед глазами тут же замельтешили черные мушки. Еще хоть слово и получишь добавки. А в глаз, — привычно вякнула я, — я ведь тоже могу дать сдачи, пусть и не заклинанием. Да что ты! Брюнет даже расхохотался от моего заявления, а его дружки поддержали веселье. Ну давай, бей. Что, правда? — не поверила я своим ушам и вытрящилась на него. Давай, давай, бей в глаз, как грозилось, а то языком болтать вы все гораздо. Только и можете воздух сотрясать, — ухмыльнулся парень и чуть повернул лицо, подставляя щеку. «Ну ладно», — пожала я плечами и врезала ему, в глаз, как и просил. «Я ведь не кисейная барышня пощечины шлепать. Я по-нашему, по-простому». Брюнет явно не ожидал, что я действительно его ударю, потому что даже не сделал попытки уклониться или защитить лицо. От моего удара, хотя он и был не таким уж сильным, я же девушка, все-таки а не боксер, Боевик не удержал равновесие и плюхнулся на пятую точку. Его дружки ошапешили от этой картины и принялись грозить мне всеми божьими карами, начиная с немедленного умерщвления и закапывания под этим деревом, заканчивая третированием в процессе всего срока обучения. Посмотрела я на выражение леса жертвы моего кулачка, на его наливающийся синяк под глазом, сглотнула и попятилась. А потом, придерживаясь за дерево, попыталась встать. Боевик, нехорошо прищурившись, наблюдал за моими действиями и что-то мне подсказывало, что пора уносить ноги. Если бы еще эти самые ноги держали меня, не знаю, чем он меня приголубил, но тело категорически отказывалось повиноваться, а тут и помощь подоспела. Рыжий подскочил ко мне и одним рывком вздернул вверх. Хорошо, что я джинсы надела, а то путалась бы сейчас в подоле единственной юбки. «Не трожь!» Холодно приказал черноволосый студент и легко поднялся с земли. «Я сам». «Не надо», — попыталась я откреститься от возмездия. «В какой комнате живешь?» — все так же прохладно спросил он, хмуро разглядывая повисшую в руках рыжего меня. Я сжала зубы. Еще не хватало сообщать врагу, в какой комнате живу. Я же не смертница. «Ладно», — кивнул убивец дошел и одним движением перекинул меня через плечо. «Эй!» — это все, на что меня хватило. «Заткнись уже, а!» — ласково попросил меня брюнет. «Давайте ее вещи». Это он уже своим друзьям велел. «Может, к лекарем ее?» — задумчиво спросил русоволосый студент. «А то она полудохлая какая-то. Поваляется часок и сама отойдет», — отрезал наглый тип с серыми глазами подхватил мою сумку, в которую споры запихали тетради и учебник его приятели, и направился к женскому корпусу. Я тряпочкой болталась на его крепком широком плече и размышляла о том, что магия — это круто, но добрый кулак еще круче. И о том, что теперь моя жизнь усложнится, и ждут меня неприятности. Висеть было неудобно, начало тошнить, поэтому я поерзала, устраиваясь комфортнее. Потом уперлась локтями в спину Нисуна, положила подбородок на ладошки и принялась смотреть по сторонам. На нас любовались студенты и показывали пальцами, но ни одна собака не подошла и не спросила, надо ли меня спасти от этого ужасного типа. Эх, мы вошли в холл женского корпуса и притормозили. Точнее, притормозил Нисун, а я так, за компанию. «В какой комнате живет это? Наглец небрежно подкинул меня на плече, и я, извернувшись, посмотрела, с кем он там разговаривает. «Второй этаж, тринадцатая комната», сдала меня Лаурита, третья курсница с боевого факультета и приятельница Тельтины. Она смотрела на нас круглыми глазами и прижимала руки к груди. «Спасибо», — мягко поблагодарил он ее, развернулся и направился к лестнице. «Ну ладно, мы не гордые, повисим еще» все равно я сама сейчас по лестнице не поднимусь, если только ползком». Дойдя до моей комнаты, бессовестный тип постучал и, не дожидаясь разрешения, распахнул дверь. «Ой!» — услышала я изумленный голос Лолы. «Куда ее?» — уточнил брюнет. «Туда». Меня молча скинули на кровать, рядом на пол шлепнулась моя сумка. «А что случилось?» — воскликнула Лолина, в изумлении переводя взгляд с меня на подбитый глаз этого безымянного. «Ничего», — отрезал парень. Потом осмотрелся, оценил половинчатое окно, сравнил шторы и поднял брови. «Занятно у вас. Это твоя половина?» — спросил он меня, поводя рукой. Я кивнула. «И так ведь понятно, что моя, раз принадлежащая мне кровать, стоит на этой стороне». «Такая маленькая, а такая стерва!» — выдал он резюме и пошел к дверям. «Чего это?» — возмутилась я, не делая попыток встать или сесть. «Ты еще спрашиваешь?» — боевик указал пальцем на свой пострадавший глаз. «Ты же сам сказал бить!» — насупилась я. «Нормальные девушки дают парням пощечины», — снисходительно пояснил он. Так кто нормальные?» — прыснула Лола, до которой дошла ситуация. «А Кира у нас ведьма». «Оно и видно», — прозвучало в ответ. «Дай этой малахольней что-нибудь сладкое. Через час снова будет в порядке», — велел он Лалине И ушел. «Нет, вы представляете? Чуть не убил меня, обхамил. Притащил, как мешок с картошкой. Как попало, швырнул на кровать и ушел. Даже не представился». «Ну и кто это?» — уперла руки в боки Лола. «Понятия не имею. Он не назывался. Какой-то крендель с третьего курса боевого факультета», — честно ответила я. Через пять минут к нам началось хождение. Девчонки со всех этажей шли и шли, и всех интересовал один и тот же вопрос. «Что у меня с Ивором Стенси? «Да нет, у меня ничего с этим извергом», — взвыла я наконец. «Чего вы ко мне прицепились?» «Ну, конечно! Тут он тебя на руках принес», — возмутилась Лаурита. Она заявилась к нам в комнату первой и принялась выяснять, что связывает меня и этого самого красавца. Шла я, шла, споткнулась, упала, очнулась, голова кружится, а тут этот. Вот и принес он меня, чтобы на дороге под ногами не мешалась. Мрачно процедила я. И ты сама, кстати, сказала ему, в какой комнате я живу. Ах, он такой душка, экзальтированно воскликнула какая-то блондинка со второго курса. О, да, поддержала ее подружка. Я тоскливо посмотрела на Лолу, намекая взглядом, чтобы она гнала этих ненормальных фанаток из нашей комнаты.